Сперва один сынок помер, потом и другой, а, наконец, родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлёве поселиться. Дядя предлагал, да я сама не осталась. Что ж так? Да лучше как на свободе живешь. Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она небезопасности бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы, Порфирию Владимировичу, ближайшей родственницей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 «Чего же лучше, коли по-родственному?» «А сколько это, поп, будет?» 6000 тысяч рублей, ежели на месяца разделить, сколько это будет?» «По 500 целковых в месяц, а на двух разделить по 200 по пятидесяти». «Вон, что денег-то? Нам бы и в год не прожить». «А что я еще хотела вас спросить? Правда ли, что с актрисами обращаются, словно бы они не настоящие женщины?» «Поп совсем было всполошился» и даже пол и рясы распустил, но, увидев, что Аненька относится к вопросу довольно равнодушно, подумал. «Э, Геда, ее, видно, и в самом деле не прошибешь», и успокоился. «То есть как же это, не настоящие женщины?» – спросила Аненька. «Но да вот будто целуют, их обнимают, что ли. Даже будто, когда и не хочется, и тогда они должны. Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется –